Глава 9. Тайна острова Рапануи. Залитый ярким светом прожекторов, пионер стоял у подножия острова в необычной избруи из стальных тросов. Оплетённый ими вдоль и поперёк, он казалось, был готов по первому сигналу слонов, прижжённый, потащить остров в просторы подводных глубин. На его горбу, поближе к носовой части, стояла надёжно прикреплённая электролебёдка с мотором. заключённым в коробку из прозрачного металла и валом, выходящим наружу по обе стороны мотора. На этот вал при пуске лебёдки должны были наматываться толстые тросы из дюзового кольца, чтобы подтянуть его на прежнее место на корму. Перед этим нужно было размягчить термитом нижнюю часть кольца, на котором оно держалось.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 реакция которых давала температуру едва заметно размягчающую металл. Этого, однако, было мало, и Козрев продолжал поиски, ломая голову над загадкой термита, неожиданно нарушившей все расчёты в такой ответственный момент. Это было слишком обидно, просто унизительно. Другие бригады уже так много работ успели выполнить, дело у них горит, спорится, Голос комиссара каждое утро сообщает об успехах и победах той одной той другой бригады. Радисты восстановили приёмник радиостанции, акустики кончают работу над носовой пушкой, даже электрики в ослабленном составе исправили всю автоматику. И только бригада механика у газеты молчит, ни звука. Её успехи таковы,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 «Почему бы вам не воспользоваться тем незначительным разогревом металла, который уже достигнут? Не будем терять времени». «Как же вы думаете использовать этот разогрев?» Спросил старший лейтенант. «Пустить ход лебедку сейчас же. Если она хотя бы на миллиметр в час приблизит дюзовое кольцо к месту, и то будет польза для дела». «Ну что ж», — пожал плечами старший лейтенант. «Я не возражаю». но это не даст полного разрешения вопроса. Всё равно, упрямо ответил Козырев. Пока я ищу плуждас хоть что-нибудь, это лучше, чем ничего. В огромном тигле, похожем на полукруглый и согнутый в дугу жолоб, и охватывающим нижнюю часть дюзного кольца, горел термит. Электролебёдка, натягивая тросы медленно, совершенно незаметно для глаза, наматывала их на вал. За первые сутки на нём оказалось лишь 10 мм троса. Величина совершенно ничтожная, но Козрю был доволен, как никак а дело сдвинулось с мёртвой точки. Он посоветовался со Скорешней, и тот внёс новое предложение: почему бы не помочь лебётке? Если он с Скорешней возьмёт хорошую 40-килограммовую молот и начнёт гвоздить им по кольцу, то кое-что прибавится к работе лебётки или нет? Теперь настала очередь Козырева усмехнуться и пожать плечами. «Что ты, Андрей Васильевич, смеешься, что ли? В электролебедке работают пять тысяч лошадиных сил. Сколько же ты сможешь прибавить к ним своим молотом?» «Чудак ты, Козырев, виноват, товарищ главный механик». «Да брось ты, чины, не до них. Что ты хотел сказать?» А то, что дело не в моей лошадиной силе, а в толчках, ударах, которые хоть немного повлияют на положение молекул в размягченном металле. «Попробуй», — сомнением ответил Козырев. «Вреда от этого, во всяком случае, не будет». Через несколько минут с кормы подлодки послышались мощные гулки и удары молота. Они гудели, как удары огромного подводного колокола. С потрясающей силой оглушая всех работавших возле подлодки и далеко разносясь вокруг неё. Капитан сидел за столом в центральном посту. Он составлял сводку проделанных за день работ, подсчитывал примерные сроки выполнения следующих, и нельзя сказать, чтобы все эти расчёты огорчали его, если бы неожиданная задержка с дюзами. Эта задержка сильно беспокоила капитана. Если Козырев в ближайшие два-три дня не найдет выхода из положения, не ускорит размягчение металла, то под лодку ожидают самые мрачные перспективы. Срок прибытия во Владивосток будет сорван. И тут он, капитан, совершенно бессилен. Он ничем не может помочь, он ничего не может предложить. Он может только ждать того, что скажет, Хотя и талантливый, но молодой механик. Огружённый в эти невесёлые думы, капитан не слышал шума стука и визга инструмента, доносившихся к нему через открытые двери центрального поста из нижних машинных отсеков и камер. Всей радостной и волнующей симфонии яростного труда, возвращающего к жизни парализованный организм подлодки. Капитан всегда любил прислушиваться к этому жизнерадостному шуму. Его тянуло погрузиться в него, присоединиться к общей работе. И сейчас, просидев немало времени со своими тяжелыми мыслями, он, наконец, оторвался от них, вновь прислушался к знакомому шуму и вновь им обладело желание спуститься вниз и пройтись по отсекам и камерам. Капитан встал и посмотрел на часы. Над поверхностью океана сейчас тёмная тропическая ночь. Небо усеяно крупными звёздами, и волны тихо бьют о берег, некогда уставленные молчаливыми каменными стражами острова. Капитан встряхнулся. Через час заканчиваются работы, надо посмотреть, как они идут. Вдруг он вдруг поднял голову и прислушался. В середине необычайного шума, наполняющего подлодку, до него донеслись откуда-то издалека едва различимые мерные удары металла о металл. «Что бы это могло быть? Откуда эти звуки?» Капитан поспешно пошел в обход. Он быстро осмотрел все нижние отсеки и камеры. Работы шли прекрасно. Усталые люди улыбались ему. Из машинного отделения он прошёл в выходную камеру, где дежурил Рамейка, лишь третьего дня выписавшись из госпиталя. Капитан быстро надел с помощью Рамейка скафандр и приготовился к выходу. Едва лиша опустилась площадка, как далёкие приглушённые удары сразу ворвались под шлем капитана и оглушили его. Капитан бросился вперёд. В ярком свете прожектора, в блестящих рыцарских доспехах, словно могучий средневековый великан-паладин, окружающий стоглавый дракон, скрежеща бил своим молотом по огромному дюзовому кольцу. Капитан налетел на него, гневно схватил за плечо и изо всей силы потряс и крикнул: "Что вы делаете? Кто вам позволил? Прекратите этот грохот!" Как вы могли забыть, что мы у обитаемого острова? Нагорело всем и скворешнику, и козыреву, и старшему лейтенанту. Они стояли молча, не зная, как оправдаться. Они поняли, что допустили серьёзный промах. М-м, Гарр. Стоял в своем ветхом каное и тихо, едва заметными движениями весла гнал его в открытый океан. Далеко позади, в темноте, слабо светилась маленькая дрожащая точка. Эта жена Ангары, Ангата, развела на уединенном пустынном берегу костер, чтобы хозяин очага мог легко найти свою хижину. Когда окончил ловлю, он будет с добычей возвращаться к своей голодной семье.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 И даже священный крючок, терпеливо и благоговейно, втайне о чужих глаз, сделанный самим Гаарой из берцовой кости покойного папаши, и этот крючок рыба презрительно, словно не замечая, его обходила. С наступлением ночи Гааре пришлось взяться за раков и крабов. Пища неважная, но ничего другого не оставалось.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 Скоро надо возвращаться домой к берегу. Сейчас вот меلك кончится, дно оборвётся и круто пойдёт вниз. Вдруг кнгаре пришла в голову новая мысль. В этом крутом склоне никто не ловит крабов. А что если попытаться испустить по нему сеть по глубже? Кто знает, может быть именно там множество добычи. Надо попробовать. Стоит на будет такому опытному рыбаку и ныряльщику, как Нгара, могучему охотнику, в рассвете сил вернуться с совершенно пустым каноэ к голодной семье. Нгара решился. Вот сеть натянула верёвку из каноэ, Нгара стал ещё осторожнее грести. Он тихо шептал имена мякахи, бога рыбаков, макки-маки, богини морской ласточки. которая нгара с опасностью для жизни добывала и приносил ему в жертву и даже хауту, так и таки яичного бога и его уважаемой супруге виехо. Верёвка всё быстрее и быстрее разматывалась. Уже подходила к концу её вдруг ослабнув повисла. Новое дно, радостно подумал нгара. И этого никто не знает. Теперь надо было осторожно тянуть верёвку по склону обрыва. Гонгара подгрёп обратно на 3-4 длины своего каноэ, взялся за верёвку и потащил её. Верёвка натянулась и дальше не пошла. У Гонгара упало сердце. Сеть очевидно зацепилась за что-то на дне. Гонгара потянул сильнее, но с прежним результатом.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 он не увидел веревки. Лишь пошарив рукой, он поймал ее и быстро начал спускаться по ней вниз. И вдруг его широко раскрытые глаза увидели нечто такое, отчего дрожь суеверного страха пробежала по всему телу. Далеко внизу, в пучинах океана, сияло огромное серебристо-туманное облако, как будто луна, уйдя с неба, погрузилась в темные воды и в пучинах океана сияло огромное серебристо-туманное облако, и распространяет там свой сильный свет, и вокруг неё пляшут яркие белые точки, словно подводные духи встречают свою властотельницу священными весёлыми танцами. Внезапно глухой пивучий удар донёсся оттуда из глубины и потряс всё оцепеневшее тело ангары. Удар за ударом, удар за ударом, мерный и могучий. Они лились, казалось, это всюду, словно великаны били по чудовищной, как гора, тыкве, барабану рапануйцев. Зелёные и оранжевые круги поплыли перед глазами Нгангары, начавшего уже задыхаться и трепеща от священного ужаса. Он рванулся кверху, стараясь ничего не видеть и не слышать. Но потрясающие удары преследовали, настигали его, и наконец, почти обезумевший Нгара выскочил у самого борта каноэ. Он вцепился в него дрожащими и ословевшими пальцами и долго, икая от страха, не мог отдышаться. Придя немного в себя, Ангара с опаской оглянулся и, убедившись, что он один, приложил ухо к воде. Черная пучина оглушила его новым ударом. Он подпрыгнул, как пружина, перевалился через борт каноэ и упал на дно. И опять ему показалось, что даже дно лодки едва заметно и мерно сотрясается под таинственными ударами, доносившимися снизу. И тогда, окончательно потеряв голову, он Гаров вскочил, выхватил нож, одним взмахом отрезал верёвку от драгоценной сети, кормильцы семьи, и отчаянно словно спасая жизнь, заработал веслом. Всю ночь он провёл как в бреду. Метался на своем тростниковом ложе, бормочая, выкрикивая страшные слова о луне, окруженные серебристым облаком и погрузившейся в бездны океана, о пляске звезд вокруг нее, о грохоте священного барабана, сопровождавшего пляску. А его жена Ангата в отчаянии и ужасе выла вместе с ним всю ночь. И утром пришли соседи и родственники, и весть о страшном видении Нгары неслышно понеслась по острову, хранимая как тайна от белых, которые, конечно, не поверят в видение ангары и будут преследовать или жестоко карать еретиков и вероотступников, возвращающихся к своим древним богам. Но уже на третий день старые Техаха, околдованные спиртом и весь пропитанный им, получив у Робинсона стакан водки за мешок кокосовых орехов, разболтал ему чудесную тайну острова. И через несколько часов бронзово-кожий ботсман Рибейра перевез тайну в шлюпки на бортмоторной шхуны Санта-Мария, доставившей Робинсону новую партию спирта, гнилого ситца, готового платья последнего фасона и разных пестрых побрякушек. И первым услышал эту тайну Дон Хуан Гомиц Гонзалес. Журналист из Вальпарисо, случайно забревший сюда к этому скучному острову в качестве приятеля и гостя капитана шхуны. В тот же день вечером журналист, причувствовав неожиданную сенсацию для своей газеты, у шлюпки добрался до места, указанного старым вечно пьяным техаха. Остановив шлюпку против хижины Нгангар, Дон Хуан нырнул в воду. и вернулся совершенно потрясенный. Он видел серебристо-туманное сияющее облако и хотя и не слышал грохота барабана, но принял на веру слова ангара о нем, переданной Робинсону старым Техаха. И уже ранним утром, 16 августа, радиостанция «Санта-Марии» передавала в Аль-Параиса, редакции газеты «Эль-Пополо», длинную, с потрясающими подробностями корреспонденцию под сенсационным заголовком «Тайна острова Рапануи». В тот же день вечером эта сенсация разнеслась уже по всему миру, приведя в полное смятение и растерянность ученых и путешественников. А за ними и миллионы читателей газет. В 500 км к северо-западу от острова Радиограму Санта-Марии перехватил маленький желтолицый радист с крейсера Ямата, нёсшившегося на всех парах в юго-восточном направлении. Радист доложил радиограмму своему командиру, и капитан Маэнда прочёл её с нескрываемым интересом и удовлетворением. Козырев потерял сон, не знал отдыха. Кок под лодки белоголовый измучился, воюя с ним из-за каждой ложки супу. Козырев почти не выходил из лаборатории. Его веснушчатые щеки ввалились, глаза лихорадочно горели. Густая рыжая шевелюра, казалось, потускнела, потеряла свой огнистый цвет. Загадка термита извела его. Она оставалась мучительной, терзающей тайной. Оказалось, Козырев исчерпал уже все мыслимые комбинации элементов термита и сознания, что он ощутил са в тупике сводило его с ума. Уже третьи сутки с ним работал Цой, подготавливая опыты, выполняя поручения, освобождая его от чёрной работы. Ничего не помогало. Сегодня ночью в дело вмешался наконец Заолок. С решительным видом, со склянкой и мензуркой в руках он подошел к Козыреву, сидевшему за лабораторным столом, зажатой между ладонями головой, и категорически предложил ему, сославшись на приказ капитана, выпить немного вот этого венца. Козырев механически выпил и вновь устремил свой отсутствующий взор куда-то в пространство. Однако венцо зоолога подействовало довольно быстро. Через пятнадцать минут Цой отвел засыпающего на ходу Козырева в его каюту, раздел и уложил на койку. Едва коснувшись головой подушки, Козырев сразу и крепко заснул. В четвертом часу утра, за полчаса до общей побудки, Цой разбудил стук в дверь его каюты. Цой с трудом раскрыл глаза, встал и отпер дверь. Перед ним стоял полуодетый Козырев с пылающим костром растрепанных волос, с прекрасными пятнами на щеках. "Сой", прохрипел он. "Сой, ты химик, ты должен знать. Мне некогда сейчас рыться в справочниках. Скажи, сколько хлористого магния в морской воде?" Сой сначала растерялся, сонакутывал ещё туманом его уставший за день мозг, но уже в следующем мгновении он очнулся. "Вдали от берегов", ответил он академическим тоном. Везде в мировом океане состав воды одинаков. Среднее количество содержащихся в ней солей равно 35 г на 1000 г воды. Хлористова железа магния всегда и везде содержится 10% и 878 тысячных от общего количества солей в воде. То есть 3 г и 807 мг чистого веса на каждый килограмм воды. «Ну, а в Финском заливе?» Нетерпеливо перебил Козырев, переминаясь ноги на ногу, готовый, казалось, броситься на Цоя, так вдумчиво и медленно тянущего свою речь. В Финском заливе, где средняя соленость около пяти граммов солей на тысячу граммов воды, в хлористовом огне содержится те же 10% и 878 тысячных от общего количества солей. То есть в абсолютных цифрах всего лишь 544 миллиграмма на тысячу граммов воды. Почти 4 грамма в океане и всего лишь около половины грамма в Финском заливе, простонал Козырев с видом глубокого отчаяния. О, дурак! О, идиот! Как я не подумал об этой разнице? Ведь наш подводный термит рассчитан только на соленость Финского залива, где производились опыты. только на полграмма хлористого магния в килограмме воды. Между тем здесь в океане его 4 г. 4 г цой. А наш термит так же одна поглощает этот излишек хлористого магния, о дурак. О идиот. Как я не подумала об этом? Козарев вдруг стрепинулся. Глаза его заблестели. «В лабораторию цой весело и бодро крикнул он. в лабораторию. Сегодня термит разгорится так, что даже этот чёртов метал расплачится горячими слезами. Козрев повернулся и почти бегом устремился в дальний конец коридора, туда, где за центральной рубкой, напротив биологического кабинета, находилась лаборатория. Через 5 минут Козрев и Цой словно смыв в себя всю усталость те дней, стояли у своих рабочих столов, уверенно принимаясь за последние решительные опыты. И действительно, день 15 августа мог бы считаться днём удачи. Прежде всего, с утра заработала радиостанция, и капитан смог наконец после 17 суток вынужденного молчания сообщить правительству подробные сведения о постигшей подлодку аварии. Второй победой этого замечательного во всех отношениях дня было окончание ремонта носовой пушки Опыты, проделанные главным акустиком Чежовым для проверки её работы, прошли блестяще. Подлодка вернула себе своё грозное оружие, свою высокую боеспособность и могла уже не чувствовать себя бессинной игрушкой случайностей. Скорее же после обеда вступили в строй оба инфракрасных разведчика. После 17 суток слепоты подлодка вернула себе зрение. Правда, это не было полным зрением. Ультразвуковые проекторы ещё не были готовы, но их ремонт подходил к концу. Это было для акустиком вопросом всего лишь двух дней. И наконец, с 15 часов по Дюзовым кольцом яростно горел новый термит, не поддающийся влиянию повышенного содержания хлористого магния в океанской воде. Уже через 20 минут после начала горения термитная реакция развела температуру в 5500 градусов. Через полтора часа напряженного и беспокойного наблюдения за ходом реакции, убедившись в правильном ее течении, Козырев почувствовал вдруг необыкновенную слабость. На один момент он даже забылся, и с обмякшими, повисшими ногами и руками бессильно лежал в воде в облаке пара, словно медуза с распущенными прядями щупалец. Правда, он тут же очнулся, но капитан, находившийся вблизи него и заметивший его состояние мягко и заботливо, посоветовал ему пойти отдохнуть. И Козырев сразу согласился. Этот день можно было назвать днем удач, если бы не три обстоятельства, омрачившие его. В четырнадцать часов после первого успешно закончившегося опыта под водой Оба инфракрасных разведчика были подняты на поверхность. Из осторожности, считаясь с опасной близостью обитаемого острова, их однако не пустили в воздух, но повели как двух огромных черепах по поверхности воды. Отразившееся на куполе экрана чистое небо с круглым солнечным подносом почти в зените, послало в центральный пост спокойный привет. Капитан собирался уже отдать приказ о возвращении разведчиков, когда внезапно на горизонте в его северной части появилась черная точка, которая быстро росла и скоро получила неожиданные и зловещие очертания. «Гидроплан!» — воскликнул старший лейтенант. Самолет вскоре перешел на купол экрана, очутившись над островом. Он сделал несколько кругов, то опускаясь, то поднимаясь, потом взял курс на юг, И вскоре исчез за горизонтом. Странно, задумчиво произнёс капитан. Откуда он? Что ему здесь было нужно? Как будто он что-то искал, высматривал. Тревожное чувство овладело капитаном и уже не оставляло его. Между тем впереди предстояли новые неприятности. До сих пор опрос команды не дал ничего такого, что могло бы внести хоть некоторую ясность в загадочную обстановку взрыва. Сейчас же в обычный час доклада о ходе следствия комиссар смог доложить капитану о новых материалах, которые позволяли сделать довольно важные выводы. Во-первых, лейтенант Кравцов, здоровье которого давно уже начало улучшаться, сегодня с разрешения зоолога дал свои первые показания. Из этих показаний полностью выяснилась недопустимая беспечность лейтенанта, не доложившего командиру о серьезной аварии механизмов корабля, самовольно вопреки строгому приказу, выпустившего Горелова из-под лодки и даже после этого не вызвавшего капитана в центральный пост. Лейтенант оправдывает самовольную выдачу пропуска Горелову тем, что нельзя было допускать ни минуты просрочки, так как, по словам Горелова, Засорились дюзы, и каждое мгновение грозил взрыв. А состоявшимся уже выдаче пропуска лейтенант не должен командиру, потому что пытался сначала проверить исправность сигнализационных приборов в посту управления. После чего собирался вызвать капитана, но не успел уже этого сделать, так как произошёл взрыв. Комиссар доложил при этом капитану, что лейтенант находится в очень угнетённом состоянии духа и вполне отдаёт себе отчёт Насколько легкомысленно и преступно было его поведение в этот исключительно ответственный момент. Во-вторых, комиссар доложил, что сегодня он получил возможность проникнуть в заполненную водой газопроводную камеру через наружное отверстие, открывшееся за сорванным кольцом дюс. Как известно, капитану напомнил комиссар, первое же обследование дюс при начале ремонтных работ обнаружило полную их исправность. Кроме каких-то непонятных чёрных дыр с винтовыми нарезками и просверленных в камере сжигания центральной дюзы. Как они появились у ней, кто и зачем их просверлил, до сих пор неизвестно. В газопроводную же камеру сегодня удалось проникнуть лишь после длительной работы по расчистке узкого отверстия, от густо сходившихся в нём концов газопроводных труб. Взрыв у произвёл в камере, конечно, особенно большие разрушения. Все находившиеся в ней приборы и аппараты приведены в негодность. На сигнализаторе давления газа найдены остатки какого-то ящичка. Корнеевы и Козырёв, обследовавшие камеру вместе с комиссаром, единодушно признали, что ящичек этот является для сигнализатора посторонним, и что его могли поставить только с определённой целью. лишить сигнализатор соприкосновения с внешней средой и не дать ему возможности сигнализировать об изменениях давления газов в камере. Цель это явно преступная и могла быть целью только злого преступного умысла. При последних словах комиссара, произнесённых с едва сдерживаемым волнением, капитан поднял на него взгляд, полный гнева и возмущения. Итак, ваше заключение «Кто мог это сделать?» — тихо спросил он, едва разжимая губы. «Только Горелов», — убежденно ответил комиссар. «Да, только он», — по-прежнему тихо подтвердил капитан. «Вы предложили Корнееву и Козыреву хранить полное молчание об этом открытии?» «Да, Николай Борисович, но акт обследования они подписали». «Когда вы предполагаете закончить следствие?» «Я считаю, что оно уже закончено». «Николай Борисович, можно было бы приступить к составлению заключения?» «Хорошо. Завтра в это же время представьте его мне со всеми материалами». «Можете идти, Василий Егорович. Я сейчас отправлю радиограмму в штаб». В шестнадцать часов... Когда капитан в тяжёлом раздумье расхаживал по центральному посту, главный электрик доложил ему, что запасы электроэнергии в аккумуляторах иссякают и его хватит лишь на двое суток. Необходимо немедленно начать зарядку. Однако по подводному склону берега к нижнему концу трос батарею вряд ли удастся добраться до необходимой глубины, где можно было бы найти достаточно низкую температуру. Как же всё-таки добраться до неё? Корнеев чуть пожал плечами. Надо попробовать сначала здесь. Может быть, под лодка находится над большой глубиной. Попробуйте, товарищ Корнеев, но поскорее. Аккумуляторы должны иметь полную зарядку. Мы не знаем, что нам сулят в ближайшие дни, а может быть и часы. Корнеев ушёл. В центральном посту остались только капитан, старший лейтенант, производивший какие-то расчёты, и Марат, занятый ремонтом щита управления. Мне не даёт покоя этот гидроплан, обратился капитан к старшему лейтенанту. Зачем он сюда прилетал? Что он здесь искал? Эти области довольно часто посещают китобойные флотилии, ответил старший лейтенант. А их плавучие базы фабрики нередко снабжены самолётами для розыска добычи. Возможно, что и этот гидроплан простой разведчик китобойцев. Послышался стук в дверь. "Входите", громко сказал капитан. Вошёл Пауликс с инструментами в руках. Он тихо прошёл в угол, где возил самораты, и вполголоса сказал ему: Повреждение провода я нашёл в камере электролиза и уже исправил его. Хорошо, Павлик, так же вполголоса похвалил Марат. Теперь помоги мне здесь. Прикрепи на место эти провода и кнопки. Есть прикрепить провода и кнопки, тихо, но чётко ответил Павлик, принимаясь за дело. Капитан чуть заметно улыбнулся и, следя за работой мальчика, вернулся к прерванному разговору. «Может быть, это и простой китобойный разведчик, но меня очень беспокоит положение пионера. Он слишком открыт. Удали от берега, чуть не в открытом океане, слишком легок доступ к нему». «Да, стоянка не совсем безопасная», — согласился старший лейтенант. «Но, к сожалению, мы еще лишены движения, да, по правде говоря. И спрятаться-то некуда». «Вот это и плохо». а спрятаться надо бы до окончания ремонта. Павлик неподвижно стоял лицом к стене, как будто забыв о работе и прислушиваясь к разговору. Он хотел повернуться, что-то сказать, но язык словно прилип к гортани. Наконец, отчаянным усилием воли, он повернулся и тихо, дрожащим голосом произнес. «Разрешите, товарищ командир?» «Говори. Говори, Павлик. Тут мы нашли, я, Иван Степанович, очень хорошее место. Честная пионерская, неожиданно заключил Павлик и замолчал, растерявшись. Ну, чего же ты? улыбнулся капитан. Говори, не стесняйся. Мы нашли огромную, огромную пещеру, подводную, туда 10 пионеров могут спрятаться. И торопливо словно Опасаясь, что сейчас над ним рассмеются, продолжал волнуясь и захлёбываясь. Вы не верите? Честная пионерская. Спросите Ивана Степановича, мы оба видели, мы её хорошенько осмотрели. С просветлевшим лицом капитан вскочил со стула и схватил Павлика за плечо. Что ты говоришь, Павлик? Это верно? И большая? А далеко отсюда, заинтересовался и старший лейтенант. Большая, огромная. «Совсем недалеко. На пятидесятых полчаса ходу, не больше!» «Мальчик мой, ты вестник радости!» — воскликнул капитан. «Ведь это огромная удача! Марат, отыщите Ивана Степановича скорее!» Через минуту Шалавен был в центральном посту и подтвердил все, что сказал Павлик. «Пещера огромная, как эллинг для дирижабля, дно и стены ровные». Энер там найдёт великолепное убежище. Капитан был необыкновенно доволен и ласково потрепал Павлика по плечу. Я сейчас же отправлюсь туда, сказал он с радостным возбуждением. И вы со мной, Иван Степанович, и ты, Павлик. Но дюз это ещё не работает. Как же вы её переведёте туда подлодку? вмешался старший лейтенант. 20 человек в скафандрах. «Тысяча лошадиных сил!» – засмеялся капитан. «Хватит вам этого, Александр Леонидович, чтобы отбуксировать пионер в подводный док». «Хватит». «Хватит? Замечательная, превосходная идея!» В центральном посту сразу воцарилось веселое, приподнятное настроение. Через полтора часа капитан, Шелавин и Павлик вернулись на подлодку из рекогносцировки. Капитан был необычайно оживлен и доволен.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 Большой запас нескольких соот штук прозрачно-металлических герметически закупоривающихся сосудов довольно значительного объёма для глубоководных батометров. Если подвязывать их через каждые 10 м у трос батареи по мере выпуска её из подлодки, то они возьмут на себя почти весь её вес. Очень удачная идея. Прекрасная идея, обрадовался капитан. Вы согласны, товарищ Корнеев? Во вполне, Николай Борисович. Кого же вы думаете поставить на подвязывание сосуда у кроз батареи? Крутицкого, Николай Борисович. Он, как вам известно, вчера выписался из госпиталя, но Арсен Давидович не позволяет ему приниматься за тяжёлую работу. А это будет как раз для него. Ну что же, я не возражаю, согласился капитан. А не трудно ли будет одному, Марат?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 Через полчаса почти вся команда пионера, 22 человека, одетая в скафандры, вышла из-под лодки с тросовым милямками на плечах. Оплетённые тросовые сброи для работы электролебёдки пионер был готов к буксировке. Термит продолжал гореть под дюзвым кольцом, и его оставили в том же положении, так как медленное продвижение пионера нисколько не должно было отразиться на правильном течении термитной реакции. 18 человек по девять у каждого борта быстро прикрепили свои лямки к среднему коренному тросу, продольно охватывавшему всю подлодку от носа до кормы. Те ждали лишь сигнала, чтобы одновременно запустить свои винты. У кормы возле юзового кольца прикрепили к тому же к коренному тросу свои лямки Скворешне и Матвеев. Они должны были выполнять роль рулей, отводя корму то в ту, то в другую сторону. Капитан впрягся на носу, впереди всех и руководил манёвром. Павлик должен был плыть впереди, выполняя всякого рода разведывательные поручения капитана и сообщать о встречающихся на пути скалах и их высоте над дном и подводных выступах суши. Трудно передать радость, которую испытывал Павлик, получив важную роль адъютанта при самом капитане. Впрочем, каждый мог это без труда заметить, посмотрев на сияющую счастьем физиономию мальчика. Несмотря на это, Павлик изо всех сил старался вести себя по-взрослому, сдержанно, не суетился, не совался куда не нужно, вообще держал себя в руках. Ровно в 20 часов раззвучала команда капитана: Разом натянулись двадцать одна лямка. Освобожденный от якорей тихо и величаво, словно отдаваясь заботам маленьких существ, населяющих его, пионер тронулся в путь. Капитан вывел его сначала подальше, в открытый океан, чтобы избежать встреч со скалами, подъемами и подводными мысами, которыми изобиловал склон. Корабль шел довольно ходко, отлично слушался руля и через два часа, по расчетам капитана, находился уже на траверсе пещеры. Здесь корабль круто повернули кормой к острову и в таком положении на трехдесятых хода его тихо повели к подводному склону. Капитан снял с себя лямку и держался перед кормой. Павлик плыл впереди, указывая самые удобные прямые и широкие проходы. Это была очень трудная задача. Пенер был длиной около 70 м, с наибольшим диаметром до 10 м. И слишком извилистый или узкий проход был для него непригоден. Подниматься же над скалами и потом опускаться он не мог. Электропривод для отбаластных и других цистерн ещё не были восстановлены. Но Паулик отлично справлялся со своей задачей и верно указывал путь, который он успел хорошо изучить, пока подлодка шла ещё удали от острова. Впрочем, как раз в этом месте склон был крутой и обрывистый, что значительно облегчало подход к острову. Кормой вперёд, пионер всё тише и тише приближался к пещере. Вот уже в пещеру вошло дюзовое кольцо с горящим термитом под ним. Пионер шёл прямо, как по ниточке. Скорее подлодкой низко держась над дном, вся вошла в пещеру. Около полуночи пионер спокойно висел уже под сводом сразу ожившей, ярко освещённой пещеры, точно огромный дерижабль в своём просторном безопасном убежище.